Глава девятая Вацлав выглядел абсолютно несерьёзно, вопреки ожиданиям. взъерошенный босой, по пояс голый. Сразу видно — родственники. Рони вздохнула, отводя взгляд от обнажённого накачанного торса и достала книгу. «Это и есть человек, которого к тебе представили на три месяца?» — с порога спросил он вместо приветствия. «Скучное создание». Протянул равнодушно, пропуская в дом. Ну хоть кто-то не стал меня обнюхивать и называть питомцем. Облегченно подумала Рони, уже выводя штрихи. Выходило неплохо. «Прекрати», — процедил палач надухом, заставив поднять на него недоуменный взгляд. «Ты не станешь его рисовать». «Но каком основании?» — невозмутимо поинтересовалась Рони. «Приведи доводы». «Довод один», — прожичал Дэмиан, а его красные глаза вдруг налились тьмой. Мне не нравится это. Констатировал и выхватил книгу из рук. Роня бескураженно моргнула, но спорить не стала. Кто их психованных демонов знает? А вот это уже и начал было Ватслов, но договорить не успел. Не интересно, отрезал Палач. Мы тут по делу. На глазах твоего сотника пропал демон. Что ты знаешь об этом? О какой субстанции речь? А, протянул третий сын повелителя подходя к камину, в котором потрескивал огонь. Рухнул в кресло и потянулся к бокалу с чем-то алым, стоящим на столике. «Ничего нового ты от меня не услышишь. Это случилось ночью на тринадцатом караульном посту. Появилось тёмное булькающее пятно, и за долю секунды поглотило десятника. Раз — и нет его. Я простоял две ночи рядом с тем местом, но так ничего и не обнаружил никаких следов назови имя сотника я встречусь с ним произнес палач листая книгу с самым задумчиво изучающим взглядом какой у него только может быть ага и высосишь из него часть жизни одним прикосновением только бы увидеть момент исчезновения знаю я тебя», — насмешливо отозвался Вацлав. рони склонила голову набок Удивительно, но третий сын повелителя, произошедший от полубогини, величайшей воительницы, истинной демоницы, казалось, был больше подвержен влиянию эмоций, чем брат от смертной женщины. Такой... человечный. Ничего, потом восстановится, — равнодушно произнёс палач. Поднял голову и посмотрел на Рони. Ты к отцу нарисовала. Рони пожала плечами. Почему нет? Интересный экземпляр. «Ты моя помощница и должна помогать мне, а ты рисуешь», — прищурился палач. «Время было», — беспечно отозвалась она. «Подошла и забрала книгу обратно. Твой брат такой. Такой живой, потому что пьет кровь людей, чтобы ощутить эмоции. Кормильцы, да? Они добровольно продают свою кровь?» «Некоторые дают укусить», — невозмутимо добавил Вацлав, отсулетовав бокалом. Страшно. Тебя бы я кусать не стал. Ты не кажешься слишком уж эмоциональной. Точнее, у Палки больше эмоций, чем у тебя. Прекрасный комплимент, мне нравится. Бесстрастно отозвалась Рони, возвращая внимание палачу. Если ты высосешь часть жизни, чтобы считать воспоминания, она потом, ну, восстановится, как ты и сказал. Да. Ровно отозвался он, гипнотизируя пристальным взглядом. Но это не самый приятный способ. «Такое слабое создание, как ты, умрет от боли», — доверительно сообщил Вацлав. «Даже демоны иногда отдают плачу душу, не выдерживая». Рони раскрыла книгу, достала карандаш и флегматично произнесла. «Мне можете не рассказывать. Я знаю, что за безосновательное убийство демона в Нижнем мире предусмотрено наказание. Повелитель сам карает провинившихся». А Дэмиан слишком предан своему отцу, чтобы убить кого-то по неосторожности. «Умная», — вздёрнул бровь в Вацлав. «Пытаюсь», — отозвалась Рони, делая набросок. Начала с волос, рваных будто, тёмных. И глаза у третьего сына-повелителя тоже красные, только темнее, чуть насыщеннее. Черты лица заострённые, кожа смуглая, а не белоснежная, как у брата. «Где мне найти этого сотника?» Холодно вмешался палач. Рони улыбнулась одним уголком губ и начала рисовать его на следующей странице. Агнар сейчас в карауле. Бесстрастно отозвался Вацлав. Ты сможешь поймать его на рассвете, когда будет возвращаться в логово. Живёт наибезымянный дом слева. Но я не даю гарантии, что он согласится помогать тебе. Мало кто выдержит прикосновение палача. Разберусь как-нибудь равнодушно отозвался Демиан и потянул рони к выходу заходите еще донеслось насмешливая вслед рони вышла на улицу убрала книгу с карандашом в сумку и посмотрела на задумчивого палача есть хочу я не сомневался умиротворенно отозвался он в пугающих глазах промелькнуло нечто теплое идем скомандовал и повернул в другую от площади сторону Палач привёл в пекарню. Ронни глубоко втянула сладковато-сырный запах выпечки, блаженно улыбнувшись. Пироги и пирожки, сдоба, ватрушки, сахарные рогалики. «Как можно назвать адом место, в котором столько всего вкусного?» Заворожённо протянула она, ощущая, как рот стремительно наполняется слюной. «А какао здесь варят?» Не интересовался этим вопросом. Равнодушно отозвался палач. «Спроси». Произнес он и указал на выходящую из-за ширмы миловидную девушку. Улыбка быстро сползла с её кукольного лица. Глаза заметно округлились. Зрачки испуганно расширились. «Эм, кого-то ищете, господин палач? Я никого не видела. Лицензия в порядке, кровью не торгую». «Мы за пирогами», — ровно вымолвила рони прервав жалкое ли питание несчастной. «Дэмиан пообещал мне малиновый. у вас есть?» Девушка растерянно захлопала ресницами, перевела недоверчивый взгляд с Рони на палача и обратно. «Вы шутите?» Рони посмотрела на своего молчаливого спутника, напоминающего каменную статую. «Похоже?» «Не очень», — смущенно призналась девушка. «Есть открытый пирог, есть закрытый с малиновой начинкой». Есть с лимонной цедрой и сахарной пудрой. Мне корзинку с вареньем, произнесла Рони, скользя изучающим взглядом по прилавку. Две сырных пампушки, два пирожка с картошкой и какао. Мы же только на пирог договаривались, красноречиво напомнил палач, сощурившись. Это компенсация, бесстрастно отозвалась Рони. За моральный ущерб. Думаешь, я не заметила, как ты выдернул страницу с рисунком Кацу? У меня травма, между прочим психологическая». «И твоя травма лечится пирожками с картошкой?» — скептически поинтересовался палач. В глазах заплясали смешинки. «Почему нет?» — Роня непринужденно передернула плечами. «У всех свои методы исцеления. Какие-то претензии?» «Никаких», — бесстрастно ответил палач и посмотрел на хозяйку пекарни. «Два какао принеси». «Пожалуйста» добавила Рони и улыбнулась. Девушка обескураженно кивнула, с трудом развернулась и неуверенной походкой двинулась за ширму. «Ну вот», — притворно вздохнула Рони. напугал бедняжку. «Это ты напугала её своим нечеловеческим аппетитом». Парижевал палач и махнул рукой. «Давай сядем. Вообще нормально, что маленькие хрупкие люди так много едят. Простущий организм». Хмыкнула Рони и опустилась на стул. Тело ломило от усталости. В академии она никогда так много не двигалась, не проводила столько времени на улице и передвигалась исключительно из одного кабинета в другой. Какой план дальше? спросила меланхолично, глядя в окно. Дальше я отвожу тебя в логово, а с рассветом отправляюсь к сотнику. Один. Почему один? не поняла Рони, переводя взгляд на палача. «А как же я? Ты из-за пирожков разозлился, что ли? Ну, хочешь, я тебе деньги верну за них?» Губы демона дрогнули в робкой попытке улыбнуться, из-за чего забавно дернулись кончики его немного заостренных ушей. «Я не нуждаюсь в деньгах, Ронни Винтер. К тому же, видеть, как ты радуешься таким мелочам, не так уж и плохо». Ронни ощутила, как к лицу хлынула кровь и испуганно заозиралась. «Ты что такое говоришь?» «Кто-нибудь услышит, решит, что ты добрый», — произнесла страшным шёпотом. «Никто не поверит», — невозмутимо отмахнулся палач. «Я не хочу, чтобы ты видела. Тум — часть меня». Люди довольно впечатлительны, — уклончиво пояснил он, заметно напрягшись. «Боишься, что сбегу от тебя?» — иронично поддела Рони. Палач странно помрачнел. «Да ладно, это же просто шутка». Но не хочешь, останусь в логове. Мне есть чем заняться. Хозяйка принесла нарезанный пирог и какао. Сейчас подам остальное вам с собой? С собой, благодарно кивнула Ронни и склонилась к пирогу. Втянула манящий кисловато-сладкий аромат и улыбнулась демону. Спасибо. Он шумно сглотнул и повернулся к окну. Словно там могло быть что-то интересное. Ронни обхватила кружку горячего какао пальцами поднесла её к губам и зажмурилась от удовольствия. «Этим демоном пугают детей перед сном», — подумала скептически и усмехнулась. «Может, для кого-то палач правда очень страшный, но не для неё». В пекарне прямо из воздуха материализовался худощавый демон во всём чёрном. «Мой господин», — низко поклонился он. На краю пустыни появился монстр бездны. Мы не знаем, как он вырвался, но... Стражу уничтожено. Каратели не справляются. Я понял. Палач встал со своего места и шагнул к двери. Эй! броне чуть было не схватила его за руку. Вовремя остановилась. Не бросай меня здесь. Просто жди. Отрезал он, не оборачиваясь. Я закончу и вернусь за тобой. Вот уж удовольствие говорить с твоим затылком. Возмутилась рони обходя демона. Нет, я не останусь здесь одна. Только с тобой я в безопасности. Хочешь бросить меня? Она всерьёз начала паниковать. «Что, если кто-то из демонов пристанет к ней? Она не сдержится и раскроет себя? Нет, лучше уж монстр бездны». Дэмиан тяжело выдохнул, надел перчатку и протянул руку. «Я не брошу тебе. Только не пожалей потом». Ронни демонстративно недовольно фыркнула и вцепилась в ладонь палача. «Вот так и держи меня» проворчала, успокаиваясь, и шагнула вместе с палачом в огненное кольцо портала. Что из себя представляет край пустыни хаоса, Ронни знала только в теории, из книги. И хотя в ней было сказано, что там жарко и сухо, представить не могла, что настолько. Ещё песок красный, раскалённый, воздух обжигал лёгкие. Но всё это меркло на фоне бушующего, разъярённого монстра, Спину покрывали костяные пластины, и шипы, шипы таких размеров, что даже страшно стало. Огромные как лапы, раздвоенная зубастая пасть. Монстр ревел, выплевывая буры из густки склизкой массы. В этой массе застревали демоны и не могли выбраться. По песку разметались тела. Ронни зажмурилась, закрывая лицо ладонями. Я простой будущий инспектор. Мне не нужно все это видеть и знать. Повторила про себя, словно молитву, и, надо же, немного помогло. «Взять в кольцо огня, не дать монстру прорваться!» Раздавал указания кто-то из уцелевших демонов. Высокий такой, кроваво-красного оттенка, в легких кожаных латах и с мечом в руке, очень воинственный. «Я сам, уведи своих!» — выкрикнул палач, на ходу снимая через голову балахон. Кроваво-красный, как ни странно, безропотно подчинился махнул рукой отступаем освободить пространство и добавил с каким то садистским удовольствием сейчас будет жарко рони убрала от лица ладони интересно же что в понимании демона жарко если речь о палаче то какой он в своей истинной ипостасе об этом нет никаких упоминаний тебе жить надоело гневно прорычали над духом заставив рони вздрогнуть и отшатнуться Кроваво-красный протянул свои лапищем. Пришлось увернуться. «Не трогайте меня», — деревянным голосом вымолвила рони «Я сама отойду». «Что тут вообще делает человек?» — взревел демон, хватаясь за голову. «И чего нервный такой? Я помощница. Чья?» «И его», — робко отозвалась Ронни, указав пальчиком в том направлении, где недавно стоял палач. «А...» — протянула обескураженно. «Куда он делся?» Обратился, тихо протянул демон, неотрывно глядя на невероятное существо. Существо, покрытое будто металлическими пластинами, с шестью небольшими рогами, четырьмя лапами, длинным гибким хвостом с жалом на конце и размашистыми кожистыми крыльями, что были объяты белым пламенем. Такое же пламя извергало существо из клыкастой пасти, в глубине которой бурлил огонь. Такое же пламя заполнило глубокие глаза. Это палач. Криво хмыкнул кроваво-красный. Только у повелителя есть крылья. И у него седьмой сына ни в чем не уступает богам. Сокрушительная сила. Рони медленно склонила голову к плечу. И правда. Палач взмыл в воздух и камнем обрушился на монстра. Обоих поглотило белое пламя. «Сейчас рванет!» — выкрикнул кроваво-красный, рванув куда-то к барханам. «В укрытие!» Рони осторожно легла и закрыла голову руками, но смотреть не перестала. Раздался глухой хлопок. Все на мгновение стихло. Казалось, даже частицы воздуха замерли. А в следующую секунду завибрировала силовая волна, поднимающая песок и ветер. Рони опустила голову обратно. Закрыла глаза, но её всё равно подбросила и швырнула куда-то, словно она ничего не весила, словно тряпичную куклу. Приземлилась больно. Кубарем прокатилась по песку, едва не свернув себе шею. Села и начала отплёвываться, закашлялась. Протёрла пальцами глаза, проморгалась и только тогда посмотрела туда, где недавно сошлись монстры, бездны и демон хаоса. Ничего не было, точнее. Ронни стремительно подскочила на ноги. В том месте, где развернулось сражение, образовалась воронка. Насколько большая и глубокая, можно было только догадываться. Не задумываясь, Рони бросилась к ней. Уши заложила от ударной волны, плечо прострелило болью. Кажется, неудачно приземлилась, еще и нога заныла. «Эй, ты куда?» Донеслось до слуха сквозь толщу ваты. Рони не остановилась. Разве что-то изменится, если она ответит? «Дэмиан!» — крикнула, падая на песок. Подползла к краю воронки и посмотрела вниз. На дне образовавшегося кратера стоял обнаженный беловолосый мальчишка, грязный в какой-то жиже, но все такой же невозмутимый, до да безумия хладнокровный Рони села, сняла свой пиджак и бросила его вниз. Пример, выкрикнула, сложив ладони у рта. Должен подойти, добавила тише и облегченно выдохнула. Живой глупо наверное было думать что с плачом может что то случиться что какой то монстр бездны мог навредить ему но на краткий миг рони испугалась Демиан вышел из огненных всполохов прикрываясь пиджаком там где то твой балахон валяется отводя взгляд прошептала рони чего покраснела дуреха столько раз уже видела и все равно будто в первый твоя вещь Раздался голос кроваво-красного, и в палача полетел балахон. «Быстро ты с этой тварью разделался. Но теперь придётся образовавшийся кратер засыпать». «Работёнке добавилось». Вздохнул он, скребя пальцами лысую макушку. Демиан смотрел на Рони. «Не моя забота». Отозвался бесстрастный, и шагнул вперёд. Рони неуклюже поднялась и тряхнула колени. В голове подозрительно звенел и песок. Казалось, был везде, помыться бы. Посмотрела на палача, пробежалась по нему изучающим взглядом. Не ранен, кажется, нет. И не сломал ничего. Но ну, надо же. А в такого огромного демона обратился. Ещё и с крыльями. А сжало на его хвосте. Наверняка он им с животы врагам вспарывает. «Почему ты так смотришь?» Спросил он незаметно приблизившись вплотную. На горле нервно дёрнулся кадык. «Плохо, что я совсем не ощущаю твоих эмоций. Так мне было бы проще понять». «Интересно, мы ещё успеем купить краски?» Бесстрастно перебила Рони, глядя в ещё сверкающие белым пламенем глаза палача. Хотя в таком виде нас вряд ли пустят на пару клавки. Жаль. И пирог оставили. Поморщилась недовольно, сожалея об оставленных в пекарне вкусняшках. Демиан издал рваный смешок и всё же неумело рассмеялся. Ронни недоуменно приподняла бровь. «Ты в порядке?» «Не уверен». Хрипло выдохнул он. «Подожди немного. Нужно уладить один вопрос». «Давай». Махнула она рукой и плюхнулась на песок. «Домой хочу. Есть и спать. Там говорон, наверное, соскучился». Адские давно нагулялись. Палач пробормотал что-то нечленораздельное, про человечек без чувства самосохранения и отвёл кроваво-красного в сторону.